Она швырнула оборотню его волшебную палочку и достала из складок мантии серебряный кинжал. Перерезав веревку, Белатриса отделила Гермиону от других пленников и за волосы вытащила на середину комнаты. Сивый тем временем погнал оставшихся четверых к дальней двери, потом по темному коридору. Он выставил перед собой волшебную палочку, и невидимому магическому давлению невозможно было противиться. «Надеюсь, она мне оставит эти девчонки хоть шматочек». — размечтался Фенрир, подгоняя пленников. — Но хоть пару разочков укусить не обломится, а, рыжий? Гарри чувствовал, как Рона трясет. Пленники спустились по крутой лестнице, рискуя в любой момент свалиться и сломать себе шею, ведь они были по-прежнему связаны спиной к спине. Внизу оказалась тяжелая дверь. Сивый отпер ее, коснувшись волшебной палочкой, втолкнул пленников в сырую затхлую комнату и удалился, оставив их в полной темноте. Еще не замер звук захлопнувшейся двери, когда прямо над ними раздался ужасный протяжный крик. «Гермиона — Гермиона! — заорал Рон, дергаясь в общей связке, так что Гарри пошатнулся и еле устоял на ногах. — Гермиона! — Тише! — сказал Гарри. — Рон, заткнись! Нужно придумать, как нам... — Гермиона! Гермиона! — Кончай орать! Нужно составить план! Как-то развязать веревки! «Гарри — Гарри? — послышался шепот в темноте. — Рон? — Это вы? — Рон замолчал. Рядом зашуршало. Гарри увидел, что к нему приближается какая-то тень. — Гарри? Рон? Полумна? — Да, это я. Ох, нет, я так не хотела, чтобы вас поймали. — Полумна, ты можешь нам помочь вылезти из веревок? — спросил Гарри. — Да, наверное. Здесь есть один старый гвоздь. Мы им пользуемся, когда нужно что-нибудь разорвать. Сейчас, сейчас. Наверху опять закричала Гермиона. Было слышно, что Белатриса тоже кричит, только слов не удавалось разобрать, потому что Рон снова заорал. — Гермиона! Гермиона! — Мистер Оливандер, — услышал Гарри голос палумны. — Мистер Оливандер, гвоздик у вас? Подвиньтесь, пожалуйста, немножко. Он, кажется, был около кувшина. Вскоре она вернулась. — Стойте спокойно, — попросила она. Гарри почувствовал, как она ковыряет гвоздем толстую веревку, стараясь ослабить туго затянутые узлы. Сверху донесся голос Белатрисы. — Спрашиваю еще раз, где вы взяли мяч Где? — Нашли, мы его нашли. Пожалуйста, не надо! Гермиона снова закричала. Рон рванулся. Ржавый гвоздь выскользнул из пальцев Палумны и упал на запястье Гарри. — Рон, стой, пожалуйста, тихо, — прошептала Палумна. — Я же ничего не вижу. — В кармане, — сказал Рон. «У меня в кармане дилюминатор, в нем полно света!» Через несколько секунд послышался щелчок. Из дилюминатора вылетели сияющие шары света, которые он собрал в палатке. Не имея возможности вернуться в свои лампы, они просто повисли в воздухе, словно маленькие солнышки, озаряя весь подвал. Гарри увидел полумну, одни глаза на белом лице, и неподвижную фигуру мастера Оливандера, сжавшегося в комочек на полу дальней стены. Вывернув шею, Гарри увидел, наконец, других пленников — Дина и Крюкохвата. Гоблин почти без чувств висел на веревках, которыми был привязан к людям. — Ой, спасибо, он так гораздо удобнее! — обрадовалась Палумна и с новой силой принялась за узлы. — Здравствуй, Дин! Наверху снова зазвучал голос Белатрисы. — Ты лжешь, паршивая грязнокровка! Вы забрались в мой сейф в банке! Правду! Говори правду! — Еще один ужасный вопль. — Гермиона! — Что еще вы взяли? Что еще вы там взяли? Говори правду! Не то, клянусь, я тебя зарежу вот этим кинжалом. — Готово. Веревки упали. Гарри повернулся, растирая запястье, и увидел, что Рон бегает по комнате, запрокинув голову к низкому потолку в надежде отыскать люк. Дин, весь в крови, лицо в синяках, сказал паломне «Спасибо», и остался стоять сильно дрожа. А крюк охват в полуобморочном состоянии осел на пол. На его смуглом лице виднелись багровые рубцы. Рон попытался трансгрессировать без помощи волшебной палочки. — Отсюда никак не выбраться, Рон, — сказала Полумна, наблюдавшая за его усилиями. — Я тоже пробовала. Мистер Альвандр здесь давно. Он уже все перепробовал. Снова закричала Гермиона. Ее крики резали Гарри как ножом. Не замечая ноющей боли в шраме, он тоже стал бегать по подвалу, ощупывая стены. Хоть и знал в глубине души, что это бесполезно. — Что еще вы там взяли? Что еще? Отвечай! Круцио! Крики Гермионы эхом отдавались от стен. Рон, всхлипывая, заколотил по стене кулаками. Гарри в отчаянии сорвал с шеи мешочек Хагрида и стал шарить в нем. Он вытащил с нить и встряхнул, сам не зная, на что надеяться, но ничего не случилось. Он взмахнул сломанной волшебной палочкой с пером Феникса. Не искры магии. Осколок зеркала, сверкнув, упал на пол. И Гарри увидел блеск ярчайшего, голубого. Из зеркала на него смотрел глаз Дамблдора. «Помогите!» — закричал ему Гарри, словно обезумев. «Мы в подвале, в доме Малфоев! Помогите нам!» Глаз мигнул и исчез. Гарри не мог даже сказать с уверенностью, что ему не померещилось. Он наклонял осколок то в одну сторону, то в другую, но там ничего не отражалось, кроме стены потолка. А наверху Гермиона закричала еще ужаснее, ирон опять заорал во все горло. «Гермиона! Гермиона! Как вы забрались в мой сейф?» — визжала Белатриса. «Вам помог этот мерзкий гоблин!» «Мы с ним только сегодня встретились!» — рыдала Гермиона. «Не забирались мы в ваш сейф. Этот меч — не настоящий подделка, просто подделка!» «Подделка?» — хрипло каркнула Белатриса. «Очень правдоподобно!» «Это легко проверить...» — послышался вдруг голос Люциуса. — Драко, приведи гоблина. — Он скажет, настоящий этот меч или нет. Гарри кинулся к крюкохвату, скорчившемуся на полу. — Крюкохват! — прошептал он заостренное ухо гоблина. — Пожалуйста, скажи им, что это подделка. Нельзя, чтобы они узнали, что меч настоящий. На лестнице прозвучали торопливые шаги, и в следующую секунду за дверью раздался дрожащий голос Драко. — Отойдите к стене! «Без глупостей, или я вас убью!» Все послушно отступили к стене. Как только заскрипел замок, Рон щелкнул дилюминатором, и огни убрались к нему в карман. В подвале снова стало темно. Распахнулась дверь. Держа перед собой волшебную палочку, появился Малфой, бледный и решительный. Он схватил маленького гоблина за руку и, пятясь задом, выволок его наружу. Дверь захлопнулась, и в то же самое мгновение... Посреди подвала раздался громкий треск. Рон щелкнул дилюминатором. Три световых шара взмыли под потолок, и все увидели домового эльфа Добби. Доб... — Добби! — Гарри ударил Рона по руке, чтобы прекратил орать. Рон оглянулся на него в ужасе от своего промаха. Над головой проскрипели шаги. Драко подвел крюкохваток Белатрисе. Добби вовсю таращил глаза, похожие на теннисные мячики, и дрожал от пяток до кончиков заостренных ушей. Оказавшись в доме своих бывших хозяев, он был сам не свой от страха. Пропищал он тоненьким голоском. — Добби пришел спасти вас. — Откуда ты? Страшный крик заглушил слова Гарри. Наверху опять мучили Гермиона. Гарри оставил ненужные вопросы, сосредоточившись на главном. — Ты можешь трансгрессировать отсюда? — спросил он Добби. Тот кивнул, хлопая ушами. — И забрать с собой людей? Добби опять кивнул. — Хорошо, Добби, возьми, пожалуйста, полумну, Дина и мистера Оливандера и перенеси их, перенеси их. Куда бы их перенести? — К Биллу и Флёр, — подсказал Рон. — Коттедж, ракушка на окраине Тинворта. Домовик кивнул третий раз. — А потом возвращайся, — сказал Гарри. — Сможешь? — Конечно, Гарри Поттер, — прошептал Добби. Домовик подбежал к мистеру Оливандеру, который, похоже, плохо сознавал, что происходит доби взял его за руку, свободную руку протянул Палумне и Дину. Тени шелохнулись. — Гарри, мы хотим помочь тебе, — шепнула Палумна. — Не можем же мы тебя здесь бросить, — сказал Дин. — Давайте живее, встретимся у Билла и Флёр. Пока Гарри говорил, его шрам вдруг заболел хуже прежнего. На несколько секунд перед ним вместо мистера Оливандера появился совсем другой старик. Он был такой же худой и смеялся презрительным смехом. «Так убей же меня, волан морт я с радостью встречу смерть. Да только моя смерть не поможет тебе отыскать то, что ты ищешь. Ты многого не понимаешь, очень многого!» Гарри чувствовал гнев волан морта Но Гермиона закричала снова, и он отшвырнул от себя все постороннее и вернулся в подвал к ужасной действительности. «Давайте, давайте!» — торопил он по лунну и Дина. «Отправляйтесь, мы сразу за вами!» Палумна и Дин ухватились за пальцы домовика. Раздался громкий треск. Добби, Палумна, Дин и Оливандер исчезли. — Что это? — вскрикнул наверху Люциус Малфой. — Вы слышали? Что там за шум в подвале? Гарри и Рон замерли, уставившись друг на друга. — Драко! Нет, позови хвоста! Пускай сходит, проверит! Прозвучали шаги. Потом наверху все стихло. В гостиной прислушивались, не донесется ли еще какой-нибудь звук из подвала. — Надо будет на него навалиться, — прошептал Гарри на ухорону. Другого выхода не оставалось. Как только заметят, что трое пленников сбежали, им конец. — Оставь свет, — прибавил Гарри. Кто-то спускался по лестнице. Они прижались к стене слева и справа от двери. — Отойдите, — раздался голос хвоста. — Я вхожу. Дверь открылась. Долю секунды хвост остолбенело таращился на пустой подвал, озаренный ярким светом трех миниатюрных солнышек. Гарри и Рон бросились на него. Рон поймал руку с волшебной палочкой и рванул ее вверх. Гарри зажал хвост у рот. Они молча боролись. Из волшебной палочки посыпались искры. Пальцы серебряной руки сомкнулись у Гарри на горле. — Что там, хвост? — крикнул сверху Люциус Малфой. — Ничего! — проорал в ответ Рон. Довольно похоже, подражая сиплому голосу хвоста. — Все в порядке! — Гарри задыхался. — Хочешь меня убить? — еле выговорил он, безуспешно пытаясь оторвать от себя металлические пальцы. — Я тебе жизнь спас! Ты у меня в долгу, хвост! Хватка серебряной руки неожиданно ослабла. Гарри, изумившись, вырвался. Он все еще зажимал хвосту рот. Водянистые глазки, похожего на крысу, человечка испуганно выпучились. Он, казался не меньше Гарри, удивился внезапному милосердию собственной руки и еще энергичнее начал вырываться, словно желая загладить минутную слабость. — А это... давайте-ка сюда, — пробормотал Рон, выдирая из другой руки хвоста волшебную палочку. Безоружный, беспомощный Петтигрю таращил глаза с расширенными от ужаса зрачками. Его взгляд был направлен не в лицо Гарри, а куда-то в сторону. Пальцы серебряной руки неумолимо приближались к его собственному горлу. «Нет!» Гарри, не задумываясь, перехватил металлическую руку, но остановить ее не было никакой возможности. Серебряное оружие, подаренное Волан-де-Мортом самому трусливому и никчемному из его слуг, обратилось против своего владельца. Пятигрю настигла расплата за мимолетное колебание. Мгновение жалости сгубило его. Он задыхался на глазах у двоих друзей. — Нет! Рон тоже выпустил хвоста и вместе с Гарри вцепился в серебряные пальцы. Однако все было бесполезно. Пятигрю уже посинел. — релашо сказал Рон, направив волшебную палочку на металлическую руку, но безрезультатно. Пятигрю упал на колени, и в ту же секунду наверху дико закричала Гермиона. Глаза хвоста закатились, он в последний раз судорожно дёрнулся и затих. Гарри и Рон переглянулись и, оставив мёртвое тело Петтигрю валяться на полу, бросились вверх по лестнице. Прокравшись по коридору, они добрались до приоткрытой двери в гостиную. Отсюда было хорошо видно Белатрису. Она смотрела сверху вниз на крюкохвата, державшего в длиннопалых руках меч Гриффиндора. Гермиона, не шевелясь, лежала у ног Белатрисы. «Ну — Ну? — спросила крюкохвата Белатриса. «Настоящий этот мяч или нет?» Гарри затаил дыхание, стараясь не замечать ноющей боли в шраме. «Нет», — сказал Крюкахва. «Подделка». «Ты уверен?» — задохнулась белотриса «Совершенно уверен?» «Да», — ответил Гоблин. белотриса вздохнула с облегчением и заметно расслабилась. «Хорошо». Небрежным взмахом волшебной палочки она хлестнула гоблина по лицу, так что на нем мгновенно вспух новый рубец, и крюкохват с криком рухнул к ее ногам. белотриса пинком оттолкнула его в сторону. — А теперь, — победно звенящим голосом провозгласила она, — вызовем темного лорда! Белатриса откинул рукав и коснулась черной метки.